Лев Сергеевич Овалов. Январские ночи. Анотация. Повесть «Январские ночи» рассказывает о соратнице Владимира Ильича Ленина, знаменитой революционерке Розалии Самойловне и землячке.